Часть третья. Я был совершенно уверен, что как только денни передаст полисы Конну, нам будет предъявлен иск. Время шло, и я считал, что Медекс допустил ошибку, не позволив мне подтвердить личность мертвой девушки, которую, как заявлял кон, звали Сьюзен гиллерд Если вместо нее убили Корин, и я сумею это доказать, вся схема рассыпется». Несмотря на приказ Медокса, я решил съездить в Спрингвил, проникнуть в морг и удостовериться, что там действительно лежит тело Сьюзан. Если проделать все поздно вечером, то риск, что меня заметят, будет незначительным. Я сказал Мэдексу, что поеду в южноамериканские пароходные линии, выяснять, действительно ли Корин отплыла в Буэнос-Айрес, а сам вернулся домой. Поднявшись к себе в номер, я уселся за телефон. После пятиминутного разговора с клерком пароходной компании я убедился, что девушка по имени Корин Кон действительно отплыла вечером того дня, когда я встретил Корин в аэропорту. Ни я, ни клерк не знали, действительно ли за этим именем стоит та самая девушка, но такое доказательство вполне годилось для суда. Затем я позвонил в Сан-Бернардино, в гостиницу, где остановилась Хелен. Мне сказали, что она вышла, но перед этим пыталась связаться со мной. Я оставил длинное сообщение, заинтриговав телефонистку рассказом о смерти Сьюзен. Лишь трудовая дисциплина помогла ей воздержаться от вопросов. Повесив трубку, я извлек из чемодана бутылку скотча, ту самую, что всегда вожу с собой на случай экстренной необходимости. Необходимость была не такой уж экстренной, но мне предстояла долгая поездка, и я решил подкрепиться заранее. Сделав первый глоток, я собрался было повторить, как вдруг зазвонил телефон. Надеясь услышать голос Хелен, я схватил трубку и важно произнес «Стив Хармос на проводе!» Никогда не упуская возможности произвести впечатление на жену. Но звонила не она. В трубке звучал голос Алана Гудьера. «Ты видел газету?» — спросил он неестественно высоким голосом. «Это чертова девица Геллерд!» умудрилась сыграть в ящик ага знаю сказал я как раз собирался тебе позвонить это было неправдой я совсем забыл про гудира я был в офисе медэддекс рвет и мечет ты похоже совсем не волнуешься надрывался алан что мы будем делать что решил мэдекс полегче алан пожалей мои барабанные перепонки все тебе шуточки сказал он ты обо мне подумал представляешь каково мне сейчас «Что мы будем делать?» «Ничего. С какой стати нам что-то делать?» Повисла короткая, тревожная пауза. «Это слова а Алан, наконец, справился с голосом. «Ага. То есть мы не станем выплачивать страховку?» «Пока что нам не предъявили иск. С чего ты решил, что придется платить?» «Конечно, придется. Она умерла от потери крови. В полисе это не учтено. Любой толковый юрист...» взглянув на полис, сразу же увидит пространство для иска. «Ну, как сказать?» — заметил я. «Дэнни знает, что полисы были куплены исключительно в рекламных целях. Если кон решит дать им ход, то сразу станет ясно, что он преступник». Аллан молчал. «Я слышал, что он тяжело дышит». «Ты, наверное, опять шутишь?» — наконец спросил он. «Вы с Мэддоксом были правы, а я ошибался. Здесь что-то нечисто». Уверен, что девушки помогли умереть такой смертью. — То есть ты думаешь, что ее убили? — спросил я, тупо уставившись в стену напротив. — Судя по всему, да. Какое-то безумие. — Что Мэддекс говорил обо мне? Наверное, винит во всем меня. — Он не сказал про тебя ни слова. — Это еще хуже, — взволнованно произнес Гудьер. — Я уже обошелся компанией в полмиллиона, а теперь новое дело. Это я виноват, что продал ту страховку. Черт! Не буду ждать, пока Медекс меня вышвырнет. Лучше уволюсь сам, чтобы я продал хоть один полюс еще раз, да не в жизнь. Да богу ради! Нетерпеливо перебил я. алан возьми себя в руки. Зачем у тебя увольнять? Ты же наш лучший продавец. И не ты первый, кого одурачили. Кроме того, нам еще не предъявили иск. Не стоит так волноваться. Сходи в бар. Пропусти стаканчик, тебе это не помешает. Не нужно мне стаканчиков. Похоже, у Аллана началась истерика. Вся моя репутация псу под хвост. Мне конец. Уволюсь сам, пока меня не вышвырнули. Ты спятил, — сказал я, внезапно поняв, что Гуиеру совсем худо. Не дури. Если уж на то пошло, сходи к Мэдексу, поговори с ним. Он быстро вернет тебя в чувство. «Стоит ему узнать, что ты собрался увольняться, он все сделает, лишь бы ты передумал. Так что зайди к нему. Побеседуй. Прямо сейчас и зайду. С заявлением по собственному желанию. И думать забудь. Мэдокс тебя не отпустит. Хочу с тобой увидеться. Говори, где». «Не сейчас. Мне нужно бежать. Увидимся завтра утром». «Почему не сегодня вечером?» «Извини, алан Мне нужно уехать из города. Скорее всего, до утра не вернусь». — Давай ты заглянешь завтра, после одиннадцати. — Ну ладно. Сейчас пойду разговаривать с Мэдексом. Вот и славно. Главное, не волнуйся. — Ну пока. — И я повесил трубку. Схватив стакан, я проглотил остатки скотча и задумался, стоит ли предупредить Мэдекса, что у Гудьера поехала крыша. — Пожалуй, не стоит. — Мне нужно отправляться в Спрингвилл, а если я позвоню Мэдексу.. Он может поручить мне какую-нибудь работу, и я никуда не уеду. Я спустился вниз и забрал Бьюик из гаража. Десятью минутами позже, с полным баком и пистолетом в наплечной кобуре, я выехал из Лос-Анджелеса и направился в Спрингвилл.